Глава двадцатая. Письмо и прочие неприятности. В следующие полчаса я смеялась. Добравшийся до меня лекарь крутил меня, как барашка на вертеле, и печально цокал языком, но я не могла заставить себя остановиться. Потоки не до конца разработаны, магическая сила движется неравномерно, исток сток скрыт. Процент иллюзорности достигает 70%. — Так, милочка, дайте-ка мне просвет. Да — Да-да, тот с заостренным кончиком. ну кас Милочка и беспардонный доктор назначил высокомерную Алены, И это тоже доводило меня до хохота. Рэй крепко держал меня, не давая ни упасть, ни вырваться от лекаря, осторожно сжимая плечи. — С ней все в порядке? — спросил кто-то. Кажется, влюбленный в Альены блондин. Было в нем что-то очень надежное, несмотря на угрюмость, и я невольно порадовалась за темноволосую красавицу. Магическое опьянение, Вир. Такое частенько случается, когда внутренние протоки омывает природные драконьи магии. Обычно это довольно болезненная процедура. Но, кажется, ваши магии прекрасно ладят. Редчайший случай, редчайший... Непременно проверьте судьбоносную связь Но она и намерянка, удивилась Алиена, а мой брат высокорожденный дракон. Как это возможно? Раз есть и намерянки, то от чего бы не быть истинной связи с ними? Я и так знаю, тут же отрезал Ринхард. Что, ты проверял связь с Клеу, а мне не сказал? Алиена искренне возмутилась. Но на нее шикнули одновременно и Рэй, и лекарь, и даже безнадежно влюбленный блондин. Я его даже зауважала. Доктор философски пожал плечами и отложил просвет. — Что ж, по итогам первичного обследования у меня есть две новости — плохая и очень плохая. А вам какую первой? Рэй сжал зубы, глядя на лекаря, и явно борясь с желанием нападать ему совсем драконьим пылом. Приступ беспричинной радости подошел к концу, поэтому я расслабленно лежала на его руке, наблюдая сквозь ресницы за сменой мимики на его лице. Сначала гнев, потом тревога, настороженность, снова тревога. — Он тревожится за меня? — Обе, — рявкнул Рей. Лицо у него потемнело от гнева, и лекарь суетливо завозился на софе. — Что ж, Протоки у вашей девушки безнадежно нарушены. На непосвященный взгляд кажется, что они не разработаны, но на самом деле они перепутаны, переплетены в неизвестном мне порядке. Но ее смотрел лекарь Академии. «Дорогой Нир!» — начал раздражаться лекарь. «Он смотрел на специальном оборудовании с просветом. тотус. Не спорьте со стариком, живущим на 200 лет дольше». А вторая новость, — не удержался блондин, — вторая, молодой дракон, в том, что я понятия не имею, как это лечить. И можно ли это лечить? Я впервые сталкиваюсь с таким явлением, поэтому к занятиям пока не допускать, а поток не использовать. Лекарь собрался и ушел в резко наступившей тишине. Но стоило двери закрыться, как заговорили все разом. Только мне было не до этого, — Накатившие воспоминания радовали многочисленными подробностями, в которых я чего только не натворила. Пошла не весь куда с клависом, пила, ела, совсем соглашалась, едва не удинилась, разболтала про черный поток. С трудом выпрямившись на Софе, я сжала голову и застонала. «Первое, что сделает клавис, когда выберется из драконьей кутузки, это сдаст меня военному ведомству». «Учитывая невозможность происходящего, но, однако, происходящего», Алиена многозначительно смерила меня глазами. «Мы с Веером Ареном настойчиво откланиваемся». Их уход я хотела и страшилась одновременно. Остаться наедине с Рем, которого я не узнавала всего несколько минут назад, было самым приятным в мире наказанием и самым страшным. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга». Мне очень хотелось поговорить о произошедшем. Оправдаться? Может быть. Все, что угодно, лишь бы уйти от изучающих серых глаз, в которых я была опасной незнакомкой с перепутанными в теле магическими венами. Но едва я открыл рот, Рэй жестко коснулся моих губ большим пальцем, словно стирая слова. Это был лучший лекарь империи, веер Стефаш, но он не смог определить причины твоего состояния. Ты нонсенс в его практике, а практика у него обширная. Он много работал с черными заклятиями. Так на меня все же применяли темный артефакт? Этого я не слышала, хотя я так и хотала, что могла пропустить приход мессии, а не только диагноз. Рей неврежно сгреб бумаги, оставленные лекарем, и бросил их на стол. Видишь ли, клеу. Ты выглядишь и ведешь себя как человек, на котором испытали темный артефакт. Но при этом на тебе нет следов его воздействия. — А, понятно. Мы начинаем новый раунд, в «Ты меня обманываешь, плохая намерянка». — Ясно. Тогда я пойду. Спасибо за помощь. Шатнувшись, встала из Софы, но не успела сделать и пары шагов, как Рэй поймал меня в кольцо рук. Но едва он попытался заглянуть мне в лицо, зло отвернулось. — Здесь и твой дом, если ты этого захочешь. Просто выбери любые покои на втором этаже. — Наверное, я тебе нравлюсь, но ты мне не веришь, — сказал я тускло. — Такой дом мне не подходит. — Верю. Я так настроилась на сопротивление, что не сразу услышала его слова. — Верит, но... Его руки, словно умоляя простить, жадно скользнули по предплечьям. Жаркий шепот обжег висок. Ты могла мне лгать. Ты могла лгать Клавису, Ты могла разыгрывать дешевый спектакль в академии. Но ты не стала бы есть пирожное. Даже миндальное? Голос у меня был по-прежнему злым. Особенно миндальное. В голосе Рейнхарда послышался смех. В груди против воли проснулся росток надежды. Но я бежалась, накрутила ему голову. Устала я надеяться. Сейчас мне Рей верит а завтра передумает, и мы станем классикой токсичных возлюбленных. Раньше ты мне не верил. От напряжения едва не искрило. я вверх браслетик, тот бы повис, настолько плотным стал воздух между нами. Ринхард медленно отпустил меня. Я покажу тебе одну вещь, и ты скажешь, твоя ли она. Он медленно прошел к секретеру и, поколебавшись, достал потрепанный конверт. В его движениях снова появилась знакомая решительность. Рейнхард небрежно бросил мне на колени старое письмо на розоватом листе с гербом клана Тарвиш на обороте. Руки у меня дрожали, пока разворачивала пожелтевшую от времени бумагу. Каким-то звериным чутьем я ощущала в этом письме часть той тайны, что окружала меня. Вчиталась в короткие строки. Раз, другой, третий... Пока от ужаса у меня не вывалилась бумага из рук. Ну, уважаемый Нир, Саркан, верь Эвензо, говорило письмо, я крайне признательна вам за оказанную мне услугу. Благодаря вашей магии я жива, но ваша настойчивость в поиске встреч ставит меня в неловкое положение. Я не собираюсь расплачиваться за помощь собственным телом. Моя судьба связана с вером Тарвиш но, сознавая свой долг, готова возместить ваши хлопоты в денежном эквиваленте. Мне потребовалось почти пять минут, чтобы понять написанное. Мерзкое письмо от какой-то избалованной драконицы, которая называет спасение жизни услугой, да и еще и пытается дать за это денег. Словно жизнь можно купить. И все бы ничего, но письмо было написано моей рукой, в конце стояла моя подпись». Ко второму листу крепился необналиченный чек на две тысячи золотых. Осторожно, словно опасную гадюку, я отложила конверт на чайный столик, хотя на самом деле мне хотелось кричать, визжать, топать ногами. Если я все верно понимала, то спас меня от онкологии не Клавис, а Рейнхард. Он, а не Клавис, вынимал для меня магию, а после возвращался на поле боя, прекрасно понимая, как мало магии ему осталось, чтобы не умереть самому. А что взамен? Взамен на просьбу о встрече он получил письмо с чеком, словно был надоедливым лекарем, которому недоплатили за работу. — Если я доберусь до клависа, то проткну его раскаленной спицей, или нет, охотничьей стрелой, натравлю на него перевертыша. Поток у меня теперь черный, так что темные твари не откажут мне в удовольствии. Вот только что мне делать прямо сейчас? Ну, знакомы? Ренхард стоял, демонстративно поглядывая в сад, но я-то видела, как напряжены плечи, как ходят желваки, от знакомой драконьей ауры комнату протопило до 30 градусов. О, Ренхард был совсем неравнодушен! Он ждал моего ответа, от которого зависело его решение. В день, когда я получил письмо, я снял с него слепок ауры. Оно написано твоей рукой, написано добровольно. От его низкого тона меня пробрала знакомая дрожь. В груди у меня нехорошо тряслось, и мне совершенно нечего было сказать в оправдание. Мой почерк, моя подпись, моя аура. Ренхард. Мой собственный хриплый голос испугал меня. Я действительно не писала это письмо. Или писала, но забыла. Я половину своей жизни в Альтере не помню. Клянусь, я встретила тебя у разбитого дилижанса впервые в жизни. Меня словно прорвало. Я рассказывала обо всем, что пережила, и не могла остановиться. Забытый императорский прием, ненависть драконец, затертые воспоминания даже собственную несвойственную мне покорность приплела. Не сразу поняла, что по лицу текут пошлые истерические слезы, голос срывается, а в кабинете стало душно от моей собственной сырой магии, выпущенной на волю. Зато Рэй больше не делал вид, что он глухой. Напротив, смотрел на меня, не отрываясь. «Хорошо», — вдруг сказал он, — «я буду верить тебе, и мы больше никогда не будем говорить об этом». Он смял проклятое письмо, словно конфетный фантик, метким броском отправляя в мусорный контейнер. Конверт полыхнул жаром и тотчас рассыпался пеплом. Я зачем-то вскочила, пытаясь поймать распадающуюся бумагу, но не успела, только обожглась и разрыдалась еще сильнее. Ры поймал меня в объятия и сжал с такой силой, что у меня скрипнули ребра, но мне было все равно — Я хотела больше, ближе, вплавиться в него, стать частью его мира, его частью. — Не плачь, — горячо зашептал Рей. — Больше никогда не плачь. Твои слезы делают меня слабым. Он неловко, но с неожиданной при его силе нежностью гладил меня по волосам. — Хочешь, достану чайный сервис, и ты его разобьешь. Очень помогает при стрессе. Мы с Альены иногда бьем. Драконы очень странные, хотя мои родители били кружки, когда ссорились. Лучше дай потрогать чешуйки. Голос у меня от слез сделался гнусавым, и, положа руку на сердце, я бы такой сопливой девице даже край платья пощупать не дала. А ну, как она в него высморкается! Но Рейнхард счел иначе, и спустя миг я гладила теплые и словно бы живые чешуйки, проступившие на висках. «Ты женишься на второй принцессе?» «Чешуйки сразу пропали. Рей чуть отстранил меня, нахмурившись. Кто сказал тебе эту чушь?» «Вопрос был неудобным, но для меня этот вопрос был важен, и же маниться я не стала. «Ты был влюблен в нее, а император заинтересован в вашей свадьбе. Об этом все говорят в академии». Ренхерт усмехнулся, но как-то невесело. Когда твою семью двигают, подобно пешкам, по всей империи, не обращая внимания на их чувства, начинаешь ценить свободу. Вторая принцесса мне благоволила и была самым симпатичным способом забраться наверх. Но я им не воспользовался. Не воспользовался? Я написал отказ. Тем более, что запрос на помолвку сгорел. Я ведь говорил, твой амулет принес мне счастье. Он написал отказ отмахнулся от второй принцессы, словно та была одной из сотен юных драконец, что осаждали на балах серебряного анта. На сердце у меня полегчало. Рэй дернул тяжелый витой шнур, и через несколько минут в кабинет вкатили столик, на котором дымился настоящий черный кофе, тарелочка с гренками и чашки с несладким пудингом на мясном бульоне. В голове оставались сотни, тысячи вопросов. А вот сил их задать не было. Лимит потрясения был, наконец, исчерпан, и я сама не заметила, как уснула, прижавшись щекой к камзолу Рея, к теплому аромату яблок. Дракон живет инстинктами. Как ни надевая на него парчу и латы, под кожей бьется огненное магическое сердце. Второе зрение видит маленькую человеческую особь насквозь. Слабую настолько, что можно переломить когтем. Сильную настолько, что переломить легче, чем получить. Он пропал в ту секунду, когда увидел ее, или нет, раньше. Когда заметил в зеленом проулке край белой бумажной сорочки, сердце у него заколотилось, как старая арба по каменистой дороге. Он поднял ее на руки, и она весила, словно птичка да и мало чем отличалась от нее помимо веса. Маленькая, хрупкая, тонкие кости, сломанные крылья. Он нес ее в полуобороте, молясь, чтобы успеть. «Веер Тарвиш ожидает Васова». Выдрессированный дворецкий семьи Тарвиш подавился словами от ужаса, когда он разложил на центральном гостином столе бумажно-тонкую фигурку. Дружище, вошедший Клавис привычно толкнул его кулаком в плечо. «Кого это ты притащил?» Старик Бриги заикается от ужаса, и я слова от него толкового не мог добиться. Он обошел вокруг стола по старой военной привычке, длинно присвистнув. где ты нашел это убожество. Клавис был прав. Кукла воскового, трупного оттенка, собритый налоса головой, раскромсанный неряшливыми шрамами с раскинутыми ногами-спичками и совершенно обнаженная под дурацким платьем из бумазеи. Может, умерла? Клавис легонько ткнул куклу пальцем, и ярость поднялась черной волной, подобно илу с дна реки. Нет, жива. Неси бинты, иглы и ножницы. Хочешь ее переделать? В глазах не то чтобы друга загорелся жадный огонек интереса. «Конечно, нет», — отрубил Рей. «Ее нужно зашить, иначе она умрет от кровопотери раньше, чем мы приступим к магии. Восковая девочка не двигалась, и от этого мелко дрожала где-то в груди. У него. Командиры черных рыцарей, ведущего в бой армию на перевертышей. «Похоже, это намерянка. Ничего общего с нашими драконицами, Худышка и простушка». Клавис явно сожалел, что не может выставить его за порог с Это противоречило закону по оказанию любой помощи человеку в сложных условиях. А у этой девочки условия были сложнее некуда. Следующие четыре часа слились в один бесконечный, полный боли миг. Девочке не подошла магия Клависа, поэтому он ходил кругами, пил чай, предлагал отдохнуть, посидеть, позвать еще кого-нибудь. А Рей выкачивал себя подчистую. Остановился только, когда его повело. — Эге, дружище, ты похож на пустой бурдюк, из которого выдавили последнюю каплю масла. Клавис собственноручно заварил ему восстанавливающий грок и усадил в кресло. — Сдалась тебе это особо. И тут же поднял руку с веселой усмешкой. — Да шучу я. «Выдам ей покои, раз ее нельзя пока перевозить. Дам сиделок и лекаря. Только забери ее, как выправится. Меня мать сожрет, если я ее навсегда тут поселю». В ту секунду Рейнхард был благодарен ему настолько, что был готов поддаться разок в поединке. Или одобрить его брак с Альены, если у них сложится. Или еще что-нибудь такое же безумное. У него было только три дня». Первый раз она пришла в себя, когда он вынес ее в сад и уложил на длинной софе на веранде. Она легонько повернулась и взглянула. На измученном лице жили только глаза того редкого оттенка бирюзы, что бывает у моря в зной. Ее не портили ни шрамы, ни парафиновые зелень кожи, ни синяки от инъекций. Для него она была очень хорошенькой, и Рей не знал, о чем с ней говорить». До этого дня он вообще мало разговаривал. Но этого и не требовалось. Она просто молчала, и кажется ей было уютно рядом с ним. Это полностью искупало боль отдачи магии. А после его выслали в очередной поход, и он не успел даже попрощаться. Когда он вернулся, Клео не захотела его видеть. Клавису было неловко об этом говорить. Поэтому он просто брал амулет заряженный магии и благодарил от имени Клеу. А Ренхорду и в голову не приходило подозревать друга во лжи. Как ни странно, но, будучи вояками, они познакомились как ученики Нейрабайлока и с огромной живостью обсуждали последние достижения магической науки. Клавискуда куда раньше магов додумался делать артефакты из насекомых но те не могли вынести светлой атакующей магии и быстро погибали. Однажды Клавис поместил в жужелицу заклинание огня, и компания молодых вояк корчилась от хохота, пока та судорожно лупила крыльями по клетке, рассыпая снапы искр. Рее шутка не понравилась, и они не поссорились только потому, что Клавис оказался в добром расположении духа. Но были и качественные эксперименты – Бабочка с заклинанием поиска, сенокосец, зачарованный на ловлю магических вибраций, пчела, дающая чувство покоя и душевной стабильности. Вот только жили они считанные минуты. Разве что пчела прожила чуть дольше часа? Наверное, он был в ярости при посещении восточной ярмарки. Маги сумели сделать то, что не удалось Клавису. Но что если? Что если Клавису удалось? После истории с Клео они почти не общались. Слишком многое встало между ними. Тот день, ложь и хрупкая Клео. Неяркий цветок климатиса ставший в одночасье розой. Что если Клавис сумел создать артефакт, который Клео, сама того не понимая, носит на себе? Артефакт, сделанный из вещи, не может подчинить человека. Но артефакт, сделанный из живого существа, Совсем другое дело. Маленький артефакт из муравья или жука-долгожителя ходит с клеу день и ночь. Что-то маленькое, проворное и живое ютится в складках ее платья, плетет сеть, из которой нет выхода.